чресла статуи, украшающих замковый парк, гипсовыми фиговыми листьями. Молодой кардинал залился краской. Мне хотелось проявить толику усердие во спасение. — Ладно, — сказал Петр, — теперь речь уже не о спасении Страмбы. Теперь у меня совсем иные заботы. А ничего мне от тебя не надо. Ты должен только в нужный момент открыть или приказать открыть Страмские ворота, чтобы я мог спокойно пройти вместе со своим войском в город и не терять времени на долгую осаду». Молодой кардинал устало коснулся рукой лба. «Ах, как вдруг опять разболелась голова!» — проговорил он. «Это просто. Очень просто», — сказал Петр. «Особенно, если ты воспользуешься советами и помощью одной продувной бестии. Ведь ты знаешь, кого я имею в виду? Знаменитого Джербино, который, насколько мне известно, был вдохновителем дворцового переворота два года назад. И кого ты сейчас совершенно несправедливо окрестил провинциальным хитрецом и интриганом. Если бы ты тогда не спутал его планы своим вмешательством, все кончилось бы в твою пользу. Поэтому строго следуй его советам, а сам держись в стороне. Когда все свершится, я снова получу Скипетр законного герцога Страмбе. А ты вернешься к себе во дворец на пьяцца Монументали, откуда мы вышвырнем этого римского фата, папского любимчика. А с его приятелями пусть позабавится страмбский люд. Он выместит на них всю свою злость и досаду. Ах, Петр, Петр! «Теперь я снова начинаю жить!» — прошептал молодой кардинал. «Только вот что скажут его святейшества!» «Надо полагать рассердиться, но опять же не настолько, чтобы лопнуть со злости. Ведь этого старика я, в общем-то, люблю», — сказал Пётр. «Его я люблю, а вот папство ненавижу». В этом есть некоторые противоречия, но не такое, чтобы разум не мог его разрешить. Я вернусь в Трамбо, но на сей раз не для того, чтобы создать там государство идеальной справедливости на перекорсе ему света, а только для того, чтобы иметь надежный тыл для своих дальнейших действий. Для начала я потребую охраны городских укреплений чтобы успеть не спеша создать такое войско, какого до сих пор не было. У Италии не найдется такого количества людей, способных носить оружие, сколько мне потребуется. А потому я под свои знамена соберу и наемников швейцарских, немецких и чешских, словом, всех христианских национальностей за исключением испанцев, потому что, когда я сброшу папу с престола и отменю папство, следующей моей задачей будет объединение Италии, что, разумеется, невозможно, пока я не изгоню с итальянского полуострова незваных испанских гостей». «Как ты сказал?» — воскликнул молодой кардинал. Сбросишь с престола папу и уничтожишь папство? Конечно, — кивнул Петр, — это моя давнишняя идея. Я лелеял ее с детства, и это первый из многих шагов, которые мне предстоит предпринять. После шестнадцати веков жизнедеятельности институт папства должен исчезнуть. «И прекратить свое существование, потому что это неиссякаемый источник».